Глава 5 Опыт смерти. Только я собрался сделать шаг вперед и обшарить труп, как ноги подогнулись, и я, отплевывая кровь, которой почему-то набрался полный рот, рухнул на колени прямо в склизкую и вонючую болотную жижу. Пытаясь разобраться, в чем дело, я не сразу обратил внимание на практически пустую шкалу здоровья. Похоже, увлеченный боем, я не заметил, как машкара вместе со скелетами практически добила и меня. Или нет? Судя по логам, получается, что урон я наносил сам. Да как такое может быть? Ладно, сначала лечение. Вот только попытавшись использовать простейшее затягивание ран, я чуть не умер. Жизни опустились до единицы. И только потом прибавились до десяти, а эффект регенерации начал медленно, но верно повышать их количество. Точно. Когда использовал затягивание в первый раз, показалось, что шкала мигнула. Но при полном здоровье это было не так заметно, и я не обратил внимания. Это что же получается? Заклинания тратят жизни. И использовав их слишком много за раз, я могу умереть. С другой стороны, в мире, где магии у людей быть не может, должен же я расходовать на них хоть какой-то ресурс. Вот система и привязалась к единственному показателю, что у меня был. А ведь в целом неплохо выходит. Я трачу жизни, я же их и восстанавливаю. Получается, маг с бесконечной маной. Главное, не забывать себя вовремя лечить. Потратив еще пять минут на то, чтобы восполнить здоровье до конца, уж очень мне не хочется сейчас по-глупому умереть, я двинулся к тому месту, где лежал костяк убитого мной капитана скелетов. «Если тут столько всего из игр, то должен быть и дроп. А с таких матерых монстров, уверен, он будет очень даже неплохим. А я ведь потом еще и обычных оберу. Пусть убил их и не я. Но больше-то на добычу никто не претендует». Мысли тут же понеслись в скач. «Ведь потом сюда можно будет и других крутых монстров заманить, если повезет» то прокачаться получится очень быстро. Чтобы обшарить скелета, мне пришлось занырнуть в болото с головой. Но оно того стоило. И это была не броня и не оружие, а кое-что для меня гораздо более ценное. Книга заклинания «Каменная кожа. Уровень первый». Придает вашей коже крепость камня, повышая выносливость на 20 единиц. Требование «Обман уровень первый». И как ее использовать? И что такое «обман первого уровня»? Попробовал прочитать, ничего не вышло. Все страницы, кроме первой, с общим описанием, были абсолютно пустыми. А если просто подумать об использовании и выбрать мысленно цель, как я делал с лечением и ослаблением? Жизни тут же упали на 50 единиц, а выносливость выросла до 30. Так, похоже, мои планы о великом маге придется пересмотреть. Если заклинания первого уровня тратят столько здоровья, то что будет дальше? Пришлось потратить еще немного времени на лечение, спрятав книжку в невидимый карман, как до этого я поступал с оружием. Теперь еще одна попытка. Опять пробую активировать каменную кожу, на этот раз не держа книгу в руке. И опять все получилось. Значит, вот оно, какое мое будущее. Буду собирать книжки, прятать неизвестно куда и надеяться, что никто ничего не заметит. И если я хочу, чтобы так все и было, что-то мне подсказывает, что другие варианты гораздо хуже, то надо самому разобраться во всем досконально. И сейчас на очереди стоит этот непонятный обман первого уровня, который у меня, судя по тому, что заклинание работает, уже есть. Заглянув внутрь, я начал детальное исследование всех доступных мне данных. Вот характеристики, вот заклинания, вот мой опыт, вот опыт обмана. В самом углу притаилась неприметная шкала, на которую я раньше не обращал внимания. Или ее вообще не было. Открыв детали, я смог узнать, что на первый уровень требовалось тысяча опыта. И я смог ее набрать, соврав про Бога, магию, свое прошлое и свое отношение к людям. Но больше всего, почти 800 единиц, я получил за заманивание скелетов в ловушку. Что ж, пусть уровни мне с них и не достались, зато обман повысил. Получается, каждый раз, когда я говорю неправду, и это проходит успешно, то этот показатель растет. Похоже, когда мой бог говорил, что отвечает за обман, он, как ни странно, сказал правду. До следующего уровня еще 2000 опыта, и, похоже, если я планирую изучать более сильные заклинания, мне придется поработать в этом направлении. И одна ложь у меня уже есть на готове. Когда меня спросят, куда я распределил доставшиеся мне очки характеристик, я скажу, что в выносливость. С моей каменной кожей меня не разоблачить? А тратить их на самом деле на воинские показатели с моей специализацией было бы глупо. С другой стороны, не сделай я этого, и несоответствие моих характеристик очень бы быстро заметили. А хорошо врать-то, оказывается, не так просто, как кажется на первый взгляд. Ладно, с этим разобрались, а теперь меня ждут обычные скелеты». Добраться до берега оказалось не так сложно. Все-таки меня теперь никто не преследовал, и можно было спокойно выбирать дорогу получше. Зато, выйдя на сухую почву, я понял, что заблудился. В детстве меня лишь пару раз сводили в поход, затем был неудачный опыт в институте, когда мы таким способом решили отметить окончание первого курса. Девчонок тогда замучили комары... Тема чуть не утонул, а потом мы все вместе плутали по лесу, с трудом выйдя на трассу километрах в 15 от того места, где до этого сошли с автобуса. К чему я вспомнил про походы? Все просто. Тот случай напрочь отбил у меня интерес к дикому туризму, и больше в подобные авантюры я не ввязывался. И зря. Сейчас бы мне очень пригодились навыки ориентирования на местности. А с другой стороны, откуда мне знать, в какую сторону вообще надо идти? Нас вели Саша с Петровичем. Я поэтому и не подумал запоминать дорогу, а тем более отмечать стороны света. И теперь именно этого мне и не хватало. Так, Вася, спокойно. Кладбище, на котором мы качались, располагается между этим болотом и нашей базой. Раскрой глаза, осмотрись. Где-то читал, что разговор с самим собой в критической ситуации помогает успокоиться и сосредоточиться. И хотя, если сказать по правде, меня такие вещи всегда пугали, сейчас это действительно сработало. Вот же они, костяшки уничтоженных нами скелетов. А вот, собственно говоря, и кладбище. Обыск поверженных противников меня несколько разочаровал. Хоть это и наивно, но хотелось чего-то особенного. А достались мне ржавый нож, скрипящие металлические наплечники, бинты и отвертка. Интересно, где она может мне пригодиться? А вот бинты, учитывая, что в этом мире ими можно вылечить практически любые раны, это неплохо. «Наплечники я сразу попытался примерить, вот только они ни в какую не захотели надеваться, сигнализируя, что их можно использовать только вместе с тяжелой броней. В принципе, логично. Нужно же их к чему-то крепить. Подумав, распихал все по карманам, железный обвес спрятал в пространственный мешок и осмотрелся. Кажется, пришли мы с той стороны, где располагалась кривая сосна». И точно, трава примята десятком ног. Уже лучше. Значит, не придется плутать, и уж точно не нужно будет умирать, чтобы оказаться на базе. Странный, конечно, способ перемещения, но на самый крайний случай и он сойдет. Поначалу у меня была мысль, пока светло, заманить еще пару скелетов на болото. Но хорошенько все взвесив, я от нее отказался. Все новенькие сейчас на базе. А старички наверняка думают, куда же делся один из них. Если я задержусь, это может вызвать некоторые подозрения. К тому же я и так достаточно легко, по сравнению со всеми остальными, заработал пятый уровень. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Рассудив так, я отправился в сторону базы по дороге все-таки упокоив несколько гремящих костями скелетов, благо сейчас для меня это было достаточно просто. Постепенно начало темнеть, лес вокруг погрузился в сумерки, став мрачным и пугающим. Где-то в стороне тоскливо завыли волки, позади кто-то зашуршал, Резко обернувшись и выставив вперед меч, я всмотрелся в темно-зеленое марево. Никого, видимо, просто показалось. И тут неожиданно меня кто-то ударил по темени, заставив споткнуться и выронить меч. Сам я каким-то чудом удержался на ногах, развернулся и попытался разглядеть своего обидчика — в этот самый момент я почувствовал, как кто-то обматывает мои ноги толстым канатом, теплым кожаным канатом. Буа-констриктор, уровень 25. Толстенная змея опутывала меня своими кольцами, не давая дышать. Какой к черту еще Буа-констриктор в нашей полосе? От шока я даже забыл на секунду, что нахожусь в чужом мире, и привычные климатические зоны тут вряд ли применимы. Удав начал стягивать кольца все ту же и ту же, я почувствовал, что мне катастрофически не хватает воздуха. Хрусть! От боли хотелось кричать, но я этого просто не мог сделать. От давления змеиной туши затрещали оставшиеся ребра. В глазах потемнело, а затем я провалился в пустоту. Очнулся я в сырой пещере, заставленной камнями, и не сразу сообразил, что это бункер с надгробиями. Оказывается, я, как и Семен в прошлый раз, появился под землей, но на одних инстинктах пробил тонкий слой, отделяющий меня от поверхности какие же мерзкие ощущения. Меня неожиданно вырвало и, видимо, слишком громко, потому что какой-то знакомый голос тут же отреагировал веселой фразой. «А вот и наш боевой косарь!» «Я жив!» — крикнул я. «Выпустите меня отсюда!» «Черт возьми!» А ведь я сейчас совсем голый, совершенно забыл, что у воскрешения есть побочный эффект. И что самое обидное, все мои вещи остались там, где меня убила невесть, откуда взявшаяся змея. От воспоминания о произошедшем меня даже передернуло. Прав был участковый, приятного мало. С протяжным металлическим скрипом открылась дверь, стала чуть светлее а затем на меня посветили фонариком. «Долго же ты!» — раздался голос мажора. «Мы уже было подумали, что ты нас бросил!» Кто-то захихикал. Похоже, леса. В проеме показался силуэт. Это был Андрей. Он протянул мне какие-то тряпки, пояснив, что это временная одежда, и предложил в них облачиться. Камуфляжные штаны, рубашка и свитер. Все потрепанное, но чистое. Надевая их, я сокрушался, что теперь придется идти за своими вещами, и надеялся, что они лежат не в желудке огромной змеи. Выйдя из бункера, я увидел весь наш отряд в полном составе. Каждый, в свою очередь, посмотрел на меня, а я прочитал на их лицах все оттенки удивления и недоверия. «Когда это ты успел пятый уровень получить?» Недоверчиво прищурившись, спросил меня лысый. «Так я скелетов на болото повел, там их местная живность сожрала, а мне почему-то часть опыта дали. По возможности, правдиво соврал я». «И что, комары тебя разве не покусали?» — удивился Петрович. «Еще как покусали!» — воскликнул я, добавив сокрушенные интонации. «Еле сбежал, думал, что там и останусь!» «Значит, и от скелетов ушел, и от комаров, еще и всех по уровням обогнал!» — проговорил Андрей. «Молодец! Что я еще могу сказать? Пожалуй, толк из тебя выйдет, Василий!» Я скромно поблагодарил нашего лидера и будто бы от смущения отвел взгляд. На самом же деле я посмотрел на Лысова, который явно не собирался верить в счастливое стечение обстоятельств. Хотя, быть может, я его переоцениваю. Уж больно красочно он успел себя проявить, вот и отношусь с предубеждением. «А убил-то тебя кто?» — уточнил Саша. «Змея», — коротко ответил я. «Какая еще змея?» — спросил Андрей, — как мне показалось севшим голосом. «Боа-констриктор, 25-й — пояснил я. Напал и задушил, когда я возвращался. Кто-то выдохнул, кто-то в сердцах матернулся. Новость о гигантской змее никого не оставила равнодушным. Все на перебой начали у меня расспрашивать подробности, но если новенькие просто жаждали красочных деталей, старички слушали очень внимательно и выглядели весьма напряженными. «Монстр 25 уровня рядом с базой — это что-то новенькое», — впервые с момента моего появления подал голос Сурен. «По ночам тут, конечно, не божьи одуванчики бродят». Но так близко никто из крупных еще ни разу не подбирался. «Ой, а Ольге же еще за вещами идти!» — испуганно вскрикнула Лиса. «Все-таки порой она переигрывает. Кстати, помимо меня явно поморщились Лысый и Ольга. Интересно». Но саму суть ситуации она передала верно. Наша бизнес-леди ведь тоже погибла, а значит, если все дожидались меня и никто за вещами не ходил, ее ждет еще то путешествие». «И мне», — резонно заметил я. «Васька прав», — согласился Саша, и тут же, глядя прямо на меня, уточнил. «Надеюсь, очки за уровни никуда не вкладывал еще». «Я выносливость сразу повышал, иначе бы комары меня забили», — ответил я так, как и решил до этого. «Зря», — прокомментировал мой несуществующий выбор Сурен. «Надо было хоть немного к ловкости добавить. Ну ничего, научишься еще». «Так мы пойдем за нашими вещами?» — немного нервно спросила Ольга. Бизнес-леди потеряла свой эффектный наряд и теперь щеголяла в чьих-то обносках, явно мужских, и явно на три или даже четыре размера больше. В чужой одежде она выглядела уже не так привлекательно, но держалась по-прежнему с достоинством. — Обязательно, — кивнул Андрей, — но вдвоем вам идти нельзя, вас проводят Сурен и Игорь. — Андрюха, разреши мне тоже, — вмешался копейщик Петрович. Раз там червячок 25 уровня ползает, надо бы перестраховаться. Что это с ним? Еще недавно на поле убежал от скелетов 12 уровня, а тут собирается сражаться со змеей, которая в два раза сильнее? Ладно, сомневаться в его благородных помыслах я не буду. Но вот присмотреться явно стоит. Хорошо, согласился лидер. Идите с ними, Валентин Петрович. Похоже, копейщика Валю по имени-отчеству называл только Андрей. «К вашему приходу как раз ужин будет готов», — сообщил худощавый Дима. «Это радует», — тоскливо подметила Ольга. «Теперь бы еще вернуться на своих двоих, а не через бункер». «Идемте, не будем зря время тратить», — махнул рукой лысый и первый выдвинулся в сторону старого кладбища. Вскоре мы подошли к месту, где на меня напал гигантский удав. Я опасался, что он меня не просто удушил, но и сожрал. В этом случае вещи бы просто пропали в его желудке, но нет. Прямо посреди лесной тропинки валялось мое искореженное и поломанное тело. «Повезло», — будто прочитав мои мысли, сказал лысый. Пытаясь скрыть брезгливость, смешанную с испугом, я подошел на негнущихся ногах к собственному трупу и неловко принялся раздевать его. Провозившись, наверное, с четверть часа, я в итоге забрал свою одежду и простой меч.